Сводный список кушаний и напитков, упоминаемых в пьесах Александра Николаевича Островского. Блюда и продукты. Анчоусы, балык, балык донской, беф-аламот, бифштекс, блины, бутерброд, вальшныпы жареные, грибы соленые, грибы жареные, гусь жареный, дрочона, дупеля, зелень к столу, икра стерляжья капуста кислая капуста цветная свежая калачи каша каша манная колбаса котлеты кулебяка лепешки масло постное огурцы соленые оливки оливки фаршированные омары пироги с начинкой пироги домашние пирожки с мясом грибами рыбой пироги с луком пельмени пермени подсолнечное масло поросенок холодный с хреном поросенок жареный с кашей порциями пороссяча голова заливная с мозгами и языком с перцем рыба рыбий клей сардины салат селедка севрюга селянка солонина солление соус с подливкой специи стерляди отварные стерляди паровые сливки тартинки трюфели, уха, ухастерляжья устрицы, хлеб черный, хлеб пшеничный, шашлык, чай сухой, честер, щи, щи пустые, щи с солониной. Фрукты и сласти. Ананас, апельсины, баранки, безе, винные ягоды, виноград, варенье, ваниль, изюм, клубника со сливками, крыжовник, конфеты, лимоны, явские, лимоны, мясинские, мороженое всех сортов, орехи, лещина, орехи кедровые, печенье, пирожное, пирожки сладкие, персики, пирог от Эйнема, торт, пряники, пунш-глассе, вид мороженого, пряники простые, пряники писаные, сахар, сахар-рафинад, сахар-голова, колотый. сухари к чаю сухари ванильные чай сухой ягоды напитки безалкогольные вода вода сельтерская квас кофе лимонад липовый цвет заваренный мор с клюквенный сбитень чай свежий чай с сахаром чай с вареньем чай с лимоном чай со сливками чай с модерой чай с ромом чай с молоком чай с кизлярской водкой чай с пряниками. Алкогольная. Бургонская. Вино виноградное. Вишневка. Водка. Водка вейновая. Водка листовка. Водка особенная. Водка очищенная. Водка московская. Водка рябиновая. Ерофеич. Жжонка. Икем. Кизлярская водка. Коньяк. Крамбамбуль. Кахетинская. Лафит. Лафит Шатолерос, Лиссабонская, Мадера, Медок Хмельной, Малага, Наливки домашние, Настойки, Пиво, Портвейн, Пунш, Рейнвейн, Ром, Рябиновка, Настойка, сантаринская Херес, Шампанское, Шипучка, Бальсан, Бальзам, здесь водка. Два меню обедов Островского. На основании вышеприведенного перечня блюд в пьесах Островского нетрудно составить не только два, но и десяток обеденных меню. Однако у Островского имеются уже готовые меню двух достаточно репрезентативных обедов купеческого, домашнего, повседневного «Свои люди сочтемся» и ресторанного, званого обеда «Последняя жертва», который можно взять почти без изменений, лишь дополнив их тем, что просто не могло быть отражено в репликах по чисто техническим причинам и что логически вытекает из кулинарного материала других пьес. Меню домашнего купеческого повседневного обеда. Закуска. Соленые грибы, соленые огурцы, капуста квашеная, холодный поросенок с хреном, водка. Первое. Щи с солониной, пирог с рябами и кашей. Второе. гусь, жареный с яблоками и картофелем. Третье. Драчона городская. Чай. Чай с сухарями, баранками, пряниками, вареньем, сахар, изюм, винные ягоды, мадера. Меню ресторанного обеда. Закуски. Рыбные. Анчоусы, балык, зернистые кра омары. Мясные. Голова поросячья заливная. Тортинки с альпеконом из свиных мозгов и языка. Растительные. Оливки, маслины, фаршированные. Зелень, салат. Цветная капуста. Хлебенные. Пирожки с начинкой. Первое горячее. Солянка. Второе горячее. Беф-аламот с трюфелями. Стерляди паровые. Вальшны, пожаренные в кастрюльке. Десерт. Сыр Честер. Фрукты – виноград, ананасы, персики. Мороженое – пунш-глясе, сливочное, фруктовое, пломбир. Пирожное – торт, кофе. Хлеб к обеду – ржаной, черный, пшеничный, ситный, калачи. Карта винноводочных изделий к обеду. К закуски московская водка, ерофеич, рябиновая. К солянке – листовочка. Ко вторым горячим блюдам — бордовское, шато лафит, шато -экем. К десерту — шампанское, кофе, коньяк.